Глава девятая. Докия поковырялась в тарелке без особого воодушевления. Столовское месиво особого аппетита не вызывало. Тем более, когда девушка подошла, уже все более-менее съедобное разобрали. Осталось только с сожалением вспоминать пирог, который вечером испекла Лиза, и слушать возмущенные вопли собственного желудка. «Ты чего так долго?» — подлетела откуда-то со стороны Юля. да тимофеев задержал. Предлагал поработать в лаборатории. А ты? Что я? Юль! Докии возмущенно отставила тарелку. Ну, ничего, так это Тимофеев, подруга захихикала. Оставь сюжет для ром-фанта и дамских романчиков. Неудовлетворенные особы как раз на подобное пускают розовые слюни. Настроение невольно прорвалось в язвительных фразах. А ты на что пускаешь? Глядя на эту бурду? Докия мельком обозначила, что имеет в виду столовские кулинарные шедевры. Кровавые триллеры. Применить выученные приемы из книги у Лисса все не получалось, повода не возникало. Изо дня в день ничего опасного не происходило. Ни бандитов, ни маньяков, ни погонь с перестрелками. Зато Лис узнал, что Докия — придумщица. Она заразила его... По дороге из школы они рассказывали бесконечную историю, в которой были и перестрелки, и погони, и бандиты. Возвращаться домой хотелось все медленнее, чтобы успеть поделиться всеми приключениями, смеясь и удивляясь новым поворотом сюжета. Однажды они даже простояли у подъезда минут двадцать. Водышевление потихоньку спадало, подпуская к сердцу наливающуюся тоску и ощущение недосказанности. Ведь можно рассказать ещё вот это И это, и то. Но пора было идти. Лис махнул, как обычно, и поплелся в свою сторону. «Лис!» — испуганный тонкий голосок прозвучал за спиной, как набат. «Там! Там!» Докия стояла побледневшая. Лис сразу почувствовал себя рыцарем перед огнедышащим драконом с мечом наперевес. «Вот и пришло время показать себя. Развернуться!» Он заскочил в подъезд с горячим желанием защитить Докию от всех возможных бед. Прямо посреди лестницы полу полусидел, полулежал кто-то плохо пахнущий. Он невразумительно мычал, тряс головой и пытался встать, но ноги у него разъезжались, а руки только скользили по стене и перекладинам перил. «Я не пройду!» — шепнула сзади Докия. «Я боюсь!» Лис тоже испугался. Все приемы выветрились из головы, будто там их и не было. Хотелось схватить подругу за руку и бежать, бежать, бежать. Домой, например. К Лису. Раз уж кодокии нельзя. А оттуда позвонить ее маме и рассказать, что в подъезде сидит страшный дядька. Но Лис постарался взять себя в руки. И ломким до невозможности голосом произнес. «Пропустите нас, пожалуйста». Мутный взгляд остановился на мальчике, безуспешно пытаясь сфокусироваться. А потом грязный указывающий перст взвился в воздух и помахал прямо перед носом. «Что же делать?» — совсем расстроилась Дакия. «Меня дома потеряют». А телефон разрядился. Лиз взял ее за руку, крепко-крепко, стараясь не показывать растерянности и страха, и предложил. «Пойдем ко мне» и от меня позвоним твоей маме. Я не помню ее номер. Так мы же поставим твой телефон на зарядку. И как она за мной придет? А мы еще вызовем милицию, — пообещал уже увереннее. Они приедут и заберут этого дядьку. Чего он людей пугает? лист несколько дней после случившегося чувствовал себя настоящим героем. Помог до Дакии. А страшного дядьку действительно забрали в милицию. Однако потом Лис стал думать, что приемы, наверное, мало рассматривать. Их надо отрабатывать с кем-то, хотя бы с папой, когда он приедет. Думал, пока не заболел. «Чего такая злая?» Юля ткнула вилкой слипшиеся макароны сыром, которые отстранила подруга и задумчиво проживав проглотила. «Тань, «Да не обращай внимание махнула рукой Дакия. Жутко проголодалась, но вот это есть невозможно. Так и не ешь. Все наши пошли в пиццерию. Алиса угощает. Опять? Кажется, у Ёлкина это вошло в привычку. Ее муж настолько богат? Или просто влюблен? Или это Алиса тайком от него развлекается? докия глядя на Никитину, отобрала аутую вилку и еще раз подтянула к себе тарелку. «Ужасно! Надо иметь талант так несъедобно приготовить простейшее блюдо!» Юля ждала Бураве глазами, в которых явственно читалось, «Да вставай, уже идем к ребятам!» «Привет! У тебя свободно?» К столу подрулил высокий парень с почти пустым подносом. «Еще один бедолага, которому не досталось ничего приличного!» «Как дела?» Дакия подняла взгляд и посмотрела сначала удивлённо, а потом с весёлым узнаванием. «Гришик?» «Угу». Он заулыбался. «Нормально. У тебя как?» «Тоже ничего. Главное, мать уехала». Слова прозвучали как пароль, моментально вызвавший смех у обоих. «В общежитии устроился?» «Угу» юли с интересом прислушивалась к разговору, поглядывая то на Дакию, то на Гришика, смешного и похожего на воробья-переростка, с голодными глазами. Потом предложила. «Может, вы в пиццерии поболтаете?» «Да нет!» — тут же принялся отказываться Гришик. «Я так, просто увидел знакомую, подошел». «Ну, приятно было увидеться!» Дакия встала, махнула парню и пошла за подругой. «Это кто?» Полголоса поинтересовалась Юля, наверняка опять мигом сочинив сюжетик под хэштегом «разница в возрасте». «Попутчик. Вместе ехали в поезде. Я их не думала, что он умеет еще что-то говорить, кроме «ну, мам!», — передразнила Дакия, опустив голос ниже. И принялась подробно рассказывать все, включая маму Гришика, Ольгу, и ее волоокую племянницу Галину, цитирующую Пушкина. Только предсказание о встрече предпочла упустить. Давать Юле повод шиперить ее и Лиса, а она бы точно смиксовала Лиса и королевича Елисея, казалось кощунством. Как раз всей истории из поезда хватило, чтобы добраться до пиццерии. Одногруппники опять разместились за несколькими сдвинутыми вместе столиками. А Лиса призывно махнула рукой, увидев девушек. Лис принялся переставлять стулья, чтобы всем хватило места. «Я же говорила, что они придут», — сказала Ёлкина. И столько послышалось в словах самодовольства, что захотелось развернуться и уйти. Но Юля тянула Докию за собой, как бурлак баржу, вперёд-вперёд, невзирая на препятствия. Усела из-за стол, схватила приглянувшийся кусок пиццы и стала жевать, как ни в чём не бывало. Свободное место осталось лишь рядом с Лисом. Докия села и даже не отказалась, когда он предложил налить сок. Это ведь ничего. Просто дружба. Они — одногруппники. Ничего большего. А то, что так колотится сердце, — сахар упал. Сейчас съест кусок растекающейся сыром пиццы, и все придет в норму. Или лучше два, чтобы спокойно отсидеть до конца пар. После занятий Дакия замешкалась, быстро списывая с доски то, что набросал препод. Можно было сфоткать, но телефон разрядился. Да так и запомнится лучше и, оглянувшись, никак не ожидала увидеть Алису. Ёлкина сидела какая-то скукоженная, потухшая, с остановившимся взглядом, настолько погрузившаяся в свой внутренний мир, что этот реальный перестал для неё существовать. Такое бывает. Редко. Когда в этом мире столько всего хочется изменить, что проще поменять мир. Удаки это было. Давно. Алис, что-то не так? Она легко тронула девушку за плечо. Та вздрогнула, быстро заморгала, будто не понимая, где находится. А потом стала прежней Алисой, как тумблер переключили. «Всё так, Дуся, всё так. Я же сорвала джекпот. Богатый муж, который меня любит. Куча бабла, магистратура, весёлая жизнь. Ну и хорошо. До Кии хотела уйти». Но Ёлкину прорвало. Она принялась рассказывать, как познакомилась с котиком, как он красиво ухаживал, как мама, которой он ровесник, сначала была против из-за огромной разницы в возрасте, но сдалась. Расписывала под гжель или хохлому. Ярко, сочно. Поливала сиропом. И это смущало. Слишком сладко. Приторно. «Алиса, я правда очень за тебя рада тем более, если тебя саму все устраивает. Честно!» Дакия улыбнулась. Но то ли Ёлкина не поверила, то ли ее настроение опять совершило невозможный кульбит, потому что она вдруг резко замолчала, застегнула сумку и быстро, словно ее поторапливали, вышла из аудитории, даже не попрощавшись. Дакия удивленно посмотрела ей вслед. Не понимала она бывшую одноклассницу. Мыслила бы поверхностно, подумала, что жиру бесится. Звякнула сообщение. Мама. Писала, что подорожали репетиторы. А Ане обязательно нужен иностранный, математика, физика и биология с химией, потому что она никак не может определиться, куда ей поступать после одиннадцатого. Что лучше бы Дакия жила в общежитии. Дешевле. Или поступила в магистратуру в родном городе. Помогала бы не только материально. Ничего нового, только старое. Намек на то, что старшая дочь отчасти виновата во всей этой ситуации, а значит, всегда обязана. Докия. Обязана. Точка. Без права передачи ответственности. Мама услышала, как лис постанывает во сне. — У тебя болит что-нибудь? Прощупала железки. Вздохнула. Опять прощупала. Поставила градусник. Голова болит? Вроде нос дышит. Неужели грипп подхватил? Лису хотелось спать. А еще было страшно. Как же там до Киев будет добираться одна из школы? Ладно бы, кто забирал, но ведь нет. И в эту сторону ребята шли только вдвоем. Если только из других классов кто-то, ну так ведь просто не познакомишься. Мысли кучились и мельтешили в голове. Лис пытался изложить их маме, но она не слушала, только скармливала сыну какие-то таблетки, укутывала одеялом и то и дело щупала лоб. — Ну, лисенок, сейчас станет лучше? — Понятно, что станет. Всегда станет, как бы плохо ни было. Даже если собственные кости становились расплавленными прутьями, а каждое движение причиняло боль. С этой убежденностью лиса заснул чтобы проснуться мокрым как селёдка в собственном соку. Мама появилась тут как тут со сменной одеждой и чаем с малиновым вареньем. "Мам", прохрипел Лис. "В школу пора уже собираться". "Какая школа?", выторочила глаза мама. "Мы с тобой останемся дома, вызовем педиатра и будем усиленно лечиться". "Я не могу", ответил он. "Надо до Кию провожать". «Господи!» — сплеснула руками мама. «Я позвоню, предупрежу тетю Лену. Уж чего-нибудь придумают». «Предупреди. Обещаю». Только услышав, что она точно выполнила обещание, Лис немного успокоился, выпил горячий чай и уснул. Докия хмуро оглядела пустую аудиторию и вышла. Тошные мысли мешали воспринимать окружающее, словно Алиса перекинула на нее проблемы и упорхнула вольной птицей. Поэтому доки не с первого оклика заметила Лиса. Тому даже пришлось коротко ухватить ее за руку. «Ты и в универе вечно дежурная?» Он улыбался. «Нет». Улыбка Лисы немного померкла. «Что-то не так?» проклятая дежавю». Но Дакия тоже умеет лить сироп и рассказывать сказки. До сих пор. Все нормально. Устала, наверное, просто. Устала? Учебный год только начался. Лис медленно пошел рядом, подстраиваясь под ее ритм. Нет учебы. докия глянула на него, но вскользь. Мелкие бытовые проблемы. Бытовые? Стрельников поднял брови соседка напрягает и как он узнал про соседку за почти месяц что лиза живет вместе с доки лис не напросился ни разу не напрягает но ты если что зови помогу с кем надо разберусь и он долго расписывал что сделает возможным обидчиком пока доки не рассмеялась умел он это смешить дома лиза опять ворожила на кухне Помешивала что-то в сковородке, невнятно подпевая песни в наушниках и пританцовывая. Кажется, докия первый раз видела на соседке коротенькое платьице веселенькой расцветки. На спине болталась необрезанная бирка. А вот денег за квартиру докия пока не видела, да и продукты покупала сама, теперь уже на двоих. «Хорошее настроение?» — поинтересовалась она громко, потянув за бирку. «Ой!» — Лиза испуганно прижала руки к груди и задышала часто-часто. «Фу ты!» — содрала наушники и выключила музыку. «Я не фу. Я Докия. У тебя обновка?» «Просто влюбилась в это платье, как увидела, и не смогла отказаться», — призналась Лиза. «Так ты разбогатела?» Соседка покраснела и отвернулась. Принялась мешать что-то в кастрюльке. Пробовать, пристраивать грязную ложку то туда, то сюда. Она стоит сущие копейки. Ага. Наверное, надо было слушать Юлю. Сразу. Требовать авансом плату за комнату. А теперь уже поздно. И стыдно. Хотя не должно быть стыдно. Недокии, во всяком случае. Тем более, мама не просто так жалуется на репетиторов. Сегодня едим рататуй. — преувеличенно воодушевленно заявила Лиза. Как маленькая девочка, она смотрела лучистыми глазами и делала вид, что ни в чем не виновата, ни о каком договоре не слышала. Подумаешь, платье. Было плохое настроение, купила, женское право. Можно подумать, она такая первая. Докия вздохнула. Похоже, разговор предстоял неприятный. — Нам надо платить за квартиру. — Да, — быстро согласилась Лиза помню Мария Олеговна придет в пятницу. Сегодня вторник. Что-то изменится. Я займу», — пообещала соседка. Докия немного смутилась. «В конце концов, за этот месяц она может заплатить и сама. Набрала заказов, только успевая делать. Времени бы еще кто добавил. И хорошо, что Лиза взяла на себя готовку и прочие бытовые мелочи. Хочешь примерить платье?» — спросила соседка немного виновата. «Мне кажется, тебе пойдет». «Не мой стиль», — отказалась Дакия. «Зря». Лиза скорчила забавную мину. Потом разложила по тарелкам то, что громко назвала рататуем. Выглядело блюдо, как овощное рагу с баклажанами. На вкус было прилично, но, в общем-то, тоже, как овощное рагу с баклажанами. Ещё Лиза предупредительно обжарила тоненькие кусочки хлеба и обмазала их чесноком, достала салфетки и заварила чай. Не соседка, а сущая забота, если так говорится не только о наказании. Наверное, живи-дакия одна, просто бы пожарила себе яичницу или вообще обошлась бутербродом. А в холодильнике Моти нанесла Лиза очередной гастрономический удар под дых. Давно хотела попробовать сделать. Кажется, получилось такие мысленно прикинула, как будет выкручиваться в следующем месяце с деньгами. Очень давить на соседку тоже нечестно. Юля, конечно, будет ворчать. Но можно просто пригласить ее на чай, когда Лиза в очередной раз что-то испечет. Тогда Никитина подобреет. Наверняка.